Мы идем. Кто вы? Мы. Разносчики новой веры, красоте задающей железный тон. Чтоб природами хилами не сквернили скверы, в небеса шарахаем железобетон. Победители шествуем по свету, сквозь рев стариков злючий, и всем, кто против, советуем следующий вспомнить случай. Раз на радугу кулаком замахнулся городовой. Чего, мол, меня наряднее чище? А радуга вырвалась, и давай опять сиять на полицейском кулачище. Коммунистуль распластываться перед тем, кто старей, беречь сохранность насиженных мест. Эта революция и на Страстном монастыре начертила Нет трудящийся не ест. Революция отшвырнула тех, кто рушащиеся, оплакивал тысячу родов. Ибо знает, новый грядет архитектор. Это мы, иллюминаторы завтрашних городов. Мы идем нерушимо, бодро. Эй, двадцатилетние, взываем к вам барабаня. «Тащите красок ведра, заново обкрасимся, сияй, Москва!» И пускай из газеты какой-нибудь выродок сражается с нами не смерть, а на живот. Всех младенцев перебили по приказу Ирода, а молодость ничего, живет. 1919 год